«И да, и нет. Иногда складывается впечатление, что мы отгоняем от пирога одних, чтобы их место заняли другие. Есть ли от этого польза России? Не уверен. Я готов защищать свою семью и своих боевых товарищей всеми доступными мне методами. Если бы Боцман не отправил жену и сына в Калугу, они тоже находились бы в опасности. Если бы они погибли, вы бы дали мне санкцию на уничтожение Спицына?» Разговор не получался. «Послушай, Сергей!» Еще раз попытался начать Голубков, закрепив удочку в пазу и отвернувшись от нее. «Обратись ты сразу в управление, я нашел бы способ воздействовать на ситуацию, не проводя силовых мер. Ты готов втянуться в бесконечное криминальное разбирательство и даже не оцениваешь всей их безнадежности. Я прежде всего расцениваю твою группу как ценную боевую единицу управления, способную к проведению важных операций, от которых зависят судьбы целых народов». Армия трещит по всем швам. С юга усиливается мусульманское давление, которое подпитывается большими наркоденьгами. Террористические группы, похищения, лагеря подготовки боевиков, вывоз капиталов на запад – все это и многое другое находится в сфере деятельности управления. Твои спицинские рекетиры не имеют никакого значения в масштабе страны а ты ставишь под угрозу само существование своей группы, ввязываясь какой-то мелкий личный джихад. Голубкова, произносившего не без некоторого внутреннего смущения эту передовицу из газеты, насторожила внимание Пастухова и даже легкая улыбка, тронувшая уголки его губ. Полковник остановился. Пастухов тщательно вытер руки, достал из сумки небольшой дочкин-плеер, захваченный из дому, и протянул его Голубкову. «Послушайте одну запись, товарищ полковник!» С этими словами он вынул из кармана магнитофонную кассету. Голубков без вопросов вставил кассету в плеер. В тишине раннего утра над речной зыбью зазвучали голоса, два или три из них с акцентом. «На этот раз мы сильно сократим путь для товара», Больше мы не будем возить его через всю страну на колесах. Он сам полетит, как птица? Ты зря смеешься, Шрам. Товар сам прилетит в Москву вместе с Вазехом. Твое дело — отправить его дальше и получить деньги. Самолеты — дело опасное. Большой груз наверняка застукают. Потеряем все. Самолеты вообще? Да. Но не военный грузовой самолет. У военных груз таможня не досматривает. — Смотри, откуда он летит. — Место погрузки мы пока назвать не можем, но место очень хорошее, уважаемое. — садится самолет в Москве, на военном аэродроме? Голубков приостановил запись, спросив, о каком Грузе идет речь. — Наркотики, — пояснил Пастухов. Чтобы облегчить полковнику понимание, он стал расшифровывать, кому принадлежит каждая реплика в разговоре, записанном в доме адвоката и происходившем между спицинскими бандитами и их таджикскими гостями. Салуха. Речь идет таким образом о больших партиях. ВЗХ. Частями по миллиону в наших ценах. Частей будет несколько. Зураб. «Это груз одного очень важного человека, который везет товар из Пакистана. Это большой друг нашего гузара». Спицын. «Он хочет забить постоянный канал?» ВЗХ. «Мы все этого хотим, но человека по имени Захир интересует покупка оружия». Салуха. «О каком оружии?» Спица перебивает. «Подожди об этом. Какова наша роль в деле и какова моя доля?» Возех. Захир – щедрый человек, но деньги ему нужны на газоват, который он везет во всем мире. Его опасно подводить. Вы должны обеспечить приемку груза в Москве, отправку в Петербург и получение денег. Вы расфасуете товар в Москве? Спица. Как обычно. Назовите процент. Зураб. 15. На этот раз прослушивание прервал пастухов. Дальше они нудно торгуются, но при этом проговаривают многие детали операции. «Вам интересно, Константин Дмитриевич?» Голубков сердито взглянул на него, но это было уже добрым знаком — сердитое и деловое отношение. Голубков приготовился к работе. Его сильный аналитический ум уже вовсю перерабатывал новую информацию — «Так о каком оружии идет речь? И о каком человеке? Кто такой Захир? Почему ты сразу не сообщил мне об этом материале?» Пастухов кивнул. «Я сам прослушал это только вчера вечером. Запись сделана Мухой и артистом перед выездом бригады в казино. Я в это время находился в другом месте». «Давай остальные материалы отдам в расшифровку. Надо тебе посидеть вместе с парнями, помочь им идентифицировать голоса». «Сматывая удочки, поехали!» — заторопился полковник Голубков, не сводя глаз с экрана прибора, на котором снова была видна стайка подлещиков. «Твою мать! Дожили! Рыбу на экране смотрим!» Теперь и он верил, что спицынская группировка была отнюдь не только уголовным сбродом, не стоящим внимания управления». Вот только группировки, как таковой, уже не существовало.